Глава двадцать седьмая Не терпелось посмотреть, есть ли в сообщениях ответ от Лембета. Не терпелось ему дописать, что мы уехали из студии. Но мадам Беттарит сидела рядом и постоянно улыбалась мне, как дама из благотворительного фонда с лживой добродетелью в глазах. От лицемерия было тошно, и еще сильнее хотелось, чтобы восторжествовал Лембет. «В конце концов, браслеты будут на мне сегодня». Съемки длятся не две минуты. Он умный, выяснит, куда ехать. Главное, отправная точка есть. «А куда мы едем?» – спросила я. «Собственно, мы уже приехали. Полюбуйся, это музей человека». Автомобиль притормозил перед грандиозным зданием на площади Трокадеро, сразу направо от эфилевой башни. «Будем сниматься здесь?» – изумилась я. «Нет, моя девочка, не все же тебе переживать неприятности. Команда пока подготовит площадку, а мы не будем ждать на месте. Подхватим время эффективно. Тут натуральный антропологический рай, для историков в том числе». Она элегантно переложила сумочку в другую руку и сделала приглашающий жест. Стеклянные двери этнографического музея пропустили нас в просторный белый холл с красным пятном картой на стене перед входом с меловыми указателями. Здесь все было настолько гармонично современно, что даже желтоватые скелеты людей и образы животных в стеклянных шкафчиках смотрелись вполне уместно рядом с компьютерными терминалами футуристической формы. «Мы так мало знаем о себе, о человечестве. Нам сюда, прошу» мадам Беттарит указала направо. Ни Пьер, ни один из мордоворотов Катрин за нами не пошли, они остались у входа. С мыслью о том, что это все-таки неплохой шанс сбежать, я направилась в служебную часть вслед за Катрин. Коридоры со множеством дверей, деловитые сотрудники, ученые лица, белые халаты, дополнительные выходы, служебные лестницы. Внутри меня шла борьба порядочности и инстинкта самосохранения. Папа всегда говорил о внутреннем достоинстве. В том, чтобы бежать и всю жизнь прятаться, его не было. Не было благородства и в том, чтобы обмануть Лембета. Я дала ему слово сотрудничать, а я не фин и не вся эта братья, погрязшая во лжи. И я однажды уже приняла решение вывести грабителей артефактов на чистую воду. Поэтому рискну. «Я хочу правосудие!» Мадам Бетторит толкнула с таинственной улыбкой дверь, обозначенную табличкой «Лаборатуар». «Я бы отдала все на свете, чтобы оказаться здесь в твоем возрасте», шепнула мадам Бетторит, потянувшись по обыкновению пальцами к моему запястью. «Но я успела как бы невзначай отвести руку. Хватит!» «Та будто не заметила!» С улыбкой первой леди она направилась к оторвавшейся от компьютера разовощекой женщине лет сорока. Взлохмаченная коренья определенного цвета, напереносится очки, как печать докторской степени. Из-под белого халата торчали мятые бесформенные брюки. До удобства тапочек растоптанные мокасины из красной замши и слегка присборенные зеленоватые носки вопиюще заявляли, что внешность не главное. Я улыбнулась и перевела взгляд на шкафы, медицинское оборудование за стеклянной перегородкой, стеллажи, цветные графики на стенах и тонкие пластины мониторов на рабочих столах. «О, oh, bonjour, Catherine mademoiselle! радушно поприветствовала нас женщина-ученый. Подражательницу Эйнштейну звали мадемуазель Николь де Фи, и она была заведующей отделением исследований. «Моего французского хватило лишь на взаимные кивоки но мадам беттариц не зашла до роли переводчика. «Вы как раз вовремя», — возбужденно говорила мадемуазель Дефи. «Мы собираемся поместить свежую мумию из омарны в камеру МРТ. Невероятно захватывающе». «Из омарны? В Эхнатона?» — поразилась я. «Да-да, в последнее время отношения с Каиром сложились натянутые. Они бы и не хотели делиться, но у них просто нет такого оборудования, поэтому куда деваться?» Мадемуазель Дефи выдала нам маски, перчатки, халаты и провела за стеклянную перегородку. «Мумия! Настоящая! Неужели я вижу ее своими глазами так близко?» — не могла поверить я. Внутренний голос напомнил о саркофаге и о необходимости быть собранной, но интерес невозможно было отключить. Интерес — это то, что живет внутри нас и не поддается логике. Нам либо интересно, либо нет. У меня же, так долго мечтающий прикоснуться к настоящей истории, загорелись глаза. Кто говорил, что мумия — это страшно? Как рассказала Николь, лежащая в позе эмбриона высохшая женщина перед нами не была мумией в традиционном понимании. Без процедуры бальзамирования песок и жара так высушили тело, что оно сохранилось не хуже, чем тщательно обработанные тела царицы царей. Неживое лицо без капли энергии поражало безжизненностью, как разбитый черепок или солома. Но волосы смотрелись иначе, множество смоляных коз, оплетающих голову. «Почему они не разложились?» — спросила я. Судя по лабораторным тестам, волосы экземпляра 23, как у остальных, тщательно смазаны животными жирами. В Амарне было найдено обширное захоронение, на котором бедноту просто заматывали в тряпку и зарывали в песок. И это парик», — пояснила Николь через мадам Бетторит. «Парики были в моде, я знаю», — кивнула я. «Но ведь ей три тысячи лет. Почему он так хорошо сохранился?» «Феномен. Состав масел и жиров очень интересный. Думаю, он всему виной». Такие масла были основой для благовоний, всем хотелось быть красивыми, чтобы хоть чем-то блеснуть после смерти, если больше нечем», — рассудила Николь. «Возле нее не было вещей, ни амулетов, ни ушепти», — уточнила я, приближаясь к мумии. «Совершенно верно, перед нами обычная рабочая, у которой не было денег на сколько-нибудь приличное захоронение. Волосы — ее главное богатство». Показала, осторожно коснувшись пальцами в перчатках экземпляра. И они явно не носились при жизни. «Волосы», — задумалась я, вспоминая мистику Египта. «Бедняжка хотела понравиться богине Хатхор в загробном мире». «Мы тоже склоняемся к такому же мнению». «Но в Амарне были запрещены иные боги, кроме Атона», — заметила я. Катрин с улыбкой знатока просто продолжала помогать нам с переводом и не вступала в диалог. Оля-ля, простые люди, и мне было дело до больших богов, вскинула руки к потолку Николь. Сказано было поклоняться новому богу, они поклонялись, но в набедренных повязках прятали амулеты старым. Никому не хотелось потерять голову в мире этом, но и в загробном этой даме хотелось предстать красоткой. «Чтобы Хатхорс милостивилась и подарила бы потом счастье в любви», — поняла я. И снова вспомнила о словах Лембета про богов под прикрытием. «Все-таки он очень умен». «Может, на том свете бедняжке и повезло, но мы на этом», — сказала Николь. «Приступим». Двое помощников поместили скрюченное тело на сверкающую березной простыню аппарата МРТ. Спустя минуту мы увидели на экране монитора голубоватые кости на тёмном фоне. «Видите?» — тыкала ручкой в экран Николь. «Традиционная картина, мы уже не первый раз наблюдаем. Утолщение в суставах, сплющенные позвонки говорят об изнурительной работе. Наша мумия таскала что-то тяжёлое очень долго, возможно, десятки лет». «При строительстве новой столицы для фараона?» «Разумеется». «Все экземпляры, которые нам доставили, имеют похожие повреждения позвонков, костей и следы частых переломов. Вот как здесь. Перелом пальцев руки и явные последствия трещины в ребрах». «Ее били?» – ужаснулась я. «Нет», – мотнула головой Николь. «Наверняка уронили что-то тяжелое. Видите угол перелома? Такие повреждения имеют место, когда что-то падает сверху, к примеру, каменный блок». «Бедная!» — затаило дыхание я. «Выстроить город мечты для фараона меньше, чем за десяток лет, было непросто», — добавила мадам беттарит «О да! А сколько там захоронено подростков, с малых лет ничего не знавших, кроме этой стройки! Парочку мы тоже исследовали», — сказала Николь. А затем рассказала, что, судя по накопленным углеводам в тканях, Древние жители Амарны питались в основном пищей скудной, ячмень да пшено. Простые строители солнечного великолепия отчаянно не доедали. Мне вспомнились фрески с изображениями роскошных перов Эхнатона и нефертите Горы фруктов, дичь, вина, цветы, бесконечное подношение на праздники и ежедневные со всей страны на жертвенники храма Атон, коих было тысячи. Пищу молчаливо поглощало солнце, тогда как за стенами храма такие, как эта египтянка, страдали от голода. Вот и фараон-гуманист, реформатор. Не похоже, чтобы правящая элита и сам натон вместе с супругой хоть сколько-нибудь думали о людях. — И не стоит говорить о том, что фараоны просто мыслили иначе, — продолжала Николь. — Для сравнения... Недавно открытые археологами возле пирамиды Хуфу в Гизе городок для строителей и масса обнаруженных папирусов показали, что строили ее не рабы, а свободные люди, кормили их отменно, строители гордились, что возводят памятник в вечность. «Друзья Хуфу» — название только одной из бригад, складывающих блоки на пирамидах. Совсем другая атмосфера царила на стройке Ахетатона. Я жадно слушала мадмуазель де Фи, пораженная возможностями современной науки. История буквенная, существовавшая лишь в книгах, разворачивалась передо мной объемом. Вид настоящих волос, тщательно переплетенных в косы, запутавшаяся в них синяя бусина, иссушенное тело труженицы, реальной женщины из XIV века до нашей эры вспороли реальность и поставили точку на мифе. Захотелось знать больше. «А вы уже делали анализ ДНК этой мумии?» – спросила я. «Только собиралась. Хотите попробовать?» – проговорила Николь. «Очень!» – закивала я. И Николь будто окончательно признала во мне свою. Выдала шприц и принялась объяснять, что нужно делать. Теперь мумия была еще ближе, я могла ее коснуться. Умение ставить уколы и капельницы пригодилось. Николь провела меня по всем пунктам процедуры, как наставник-студентку. От момента забора материала до его просмотра под микроскопом и сравнения частично разрушенных временем ДНК-цепочек на экранах мониторов. Полный восторг! Увлеченная темой, я уловила себя на том, что каким-то образом понимаю некоторые фразы, прежде чем Катрин переведет. Благословенна латынь. Язык науки и медицины во все времена и к французскому я начала привыкать. Телефон Катрин зазвонил. «Нам пора дорогая», — сказала Катрин. «Все готово к съемкам». «Жаль, что так быстро. Заглядывайте еще», — вздохнула Николь, с улыбкой сдвигая очки на нос. «И учите французский, мадемуазель. Думаю, нам с вами будет о чем пообщаться. Кстати, вам не говорили, что вы очень похожи на Нефертити?»